Дашка плакала, проживая в воспоминании эту Италию. Хорошо Катьки рядом не было, а то стала бы пугаться ее слез, суетиться, расспрашивать. А этой их с Власовым Италией Дарья не могла ни с кем делиться, кроме одного человека, участника, так не дававшегося лиски определения, непосредственного. Пользуясь Катькиным отсутствием, Дашка потихоньку начала ходить, хотя эти переползания лишь условно можно было назвать ходьбой. Держась левой рукой за койку, она пробовала передвигаться вокруг кровати, стараясь не сильно наступать на загипсованную ногу, не тревожить плечо и перетянутые ребра. Ещё то спортивное занятие. Больно, страшно, швы чешутся, Под гипсом чешется вообще немилосердно, а ребра напоминают о себе при каждом движении. Красота! Среди бегущих первых нет и отстающих. За данным занятием в момент экстремального трюка отцепиться от бортика кровати и проковылять к тумбочке Дарья была застигнута Антоном Ивановичем. «Молодец!» — похвалил он и посекретничал. «Вообще, после таких травм и при ослабленном организме и таком сотрясении не рекомендуется. Но от себя скажу тебе. Чем больше будешь двигаться, тем скорее поправишься. Только двигаться тоже надо грамотно. Давай-ка покажу». Он показал, как правильно. Поводил ее, поддерживая по палате. Помог лечь и осмотрел. «Ну что, Дарья Васильевна?» Вынес бодрый, оптимистичный вердикт врач. «Молодцом! Завтра гипс с плеча снимем. Швы затянулись великолепно. Думаю, надо пригласить пластического хирурга, чтобы он пошлифовал. Убрал шрамчики мелкие от порезов на лице. Ну, это на следующей неделе. И что?» «Что?» — не поняла Дашка. «Через недельку, дней десять, на выписку, красавица!» «Гипс с ноги, может, и снимем, но будьте осторожны. Такие сотрясения быстро не проходят. Ну, я тебе все подробненько распишу при выписке». «В Италию можно лететь?» — спросила Дашка с надеждой. «Сбрендила!» — попростецки возмутился врач. «Какое лететь? Какая Италия? Дома, в кроватке. И по квартире чапать с повышенной осторожностью». «Ну, дома так дома». Вздохнула Дашка. «Кстати, вопросец-то насущный. Бабушка с Лидией Ивановной вполне еще бодры и веселы, но не до такой степени, чтобы за ней постоянно ухаживать. Значит, придется Катьке в Москве сидеть. Фигово. Совсем Даше этого не хотелось. Ну что ж, домой доберется, там решит, что делать дальше». И, радуясь хорошим медицинским новостям, Дарья погружалась в следующие воспоминания. Как на его?